Глава двадцать седьмая. Джульетта пришла к вокеру в его мастерскую в 5 утра, беспокоясь, что тот может еще спать, но уже в коридоре почувствовала явный запах горячего припоя. Когда она вошла в открытую дверь и постучала, Уокер поднял взгляд от печатной платы. От кончика его паяльника спиралькой поднимался дымок. «Джулс!» – воскликнул он, потом снял с седой головы очки с мощными линзами и положил их вместе с паяльником на металлический рабочий стол. «Я слышал, что ты вернулась. Собирался тебе записочку послать, но...» Он махнул рукой в сторону множества деталей и плат с прицепленными заказами на ремонт. «Я тут ужасно занят. Забудь».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 Эта привычка появилась у него уже давно, потому что ему всю жизнь приносили для ремонта всякие мелкие детали и приборы. «Вообще-то, я лишь хотела одолжить твои мозги». Джульетта уселась на один из стульев, Вокер сел на другой. «Валяй!» – отозвался он и вытер лоб рукавом. Джульетта увидела, каким старым он стал. Она помнила его еще почти без седины, морщины, пигментных пятнышек на коже и помнила его ученика. «Это связано со Скотти», – предупредила она. Вокер отвернулся и кивнул. Попытался что-то сказать, потом постучал кулаком по груди и прокашлялся. «Чертовски жаль», — только и смог он произнести, и уставился в пол. «Наш разговор может подождать, если тебе нужно время». «Я уговорил его согласиться на эту работу», — признался Вокер, покачивая головой. «Помню, когда пришло то предложение, я все боялся, что он откажется. Ну, из-за меня, понимаешь?»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 Мне надо с тобой обсудить нечто такое, что не должно выйти за пределы этой комнаты. Он рассмеялся, наверное, чтобы не всклипнуть. Как будто я сам отсюда куда-нибудь выхожу. Ну, значит, это нельзя обсуждать с кем-либо еще. Вообще ни с кем, хорошо? Он кивнул. Я не думаю, что Скотти покончил с собой. Вокер уткнулся лицом в ладони, наклонился и зарыдал. Джульетта встала, подошла к нему, обняла вздрагивающие плечи. «Я знал это!» – всхлипнул он. «Знал! Знал!» Он посмотрел на нее. По седой недельной щетине катились слезы. «Кто это сделал? Они ведь заплатят, да? Скажи, кто это сделал, Джулс?» Кем бы они ни были, вряд ли им пришлось идти далеко. «А идти, да? Чтоб их черт побрал!» Вокер, ты должен мне помочь с этим разобраться!» «Скотти послал мне письмо. Ну, незадолго до того, как... ну, до того, как был убит». «Послал тебе письмо?» «Да, понимаешь, я с ним до этого встречалась, в тот же день, но раньше, и он попросил меня прийти». «Войти?» Она кивнула. «Я нашла кое-что в компьютере последнего шерифа». «Холстон!» – Уокер склонил голову. «Последний чистильщик?» «Да, Нокс приносил мне что-то от тебя». Нечто вроде программы. Я ему сказал, что Скотти с ней разберется лучше кого угодно. Вот мы и переслали все ему. Что ж, ты оказался прав. Вокер вытер щеки и кивнул. Он был умнее любого из нас. Знаю. Он сказал мне, что это код программы, создающий очень четкие картинки, вроде изображений внешнего мира. Джульетта подождала секунду-другую, чтобы увидеть, как он отреагирует. В большинстве ситуаций было запрещено даже произносить подобные слова.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 Он написал про точки, создающие изображение. Каждая точка и есть пиксель. Он взял у нее письмо и перечитал. Он пишет, что для него там опасно. Бокер потер подбородок и покачал головой. Да будь они прокляты! Уокер, что за экран может иметь размер 8 на 2 дюйма? Джульетта обвела взглядом платы, дисплея и мотки всяческих проводов, разбросанные по мастерской. У тебя есть что-нибудь такое? 8 на 2? Ну, может...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 Я последние три часа не могла уснуть, думая об этом. До смерти хотелось с кем-то поговорить. Вокер взглянул на нее через плечо, приподняв брови. Я не шериф. И задатков таких у меня нет. Мне не следовало туда ходить. Но я знаю так же точно, как любой из нас. То, что я собираюсь сказать, отправит меня на очистку. Уокер немедленно встал и куда-то пошел. Джульетта прокляла себя за то, что явилась сюда и разболталась, а не отметилась выходом в первую смену, послав все к черту.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 Он кивнул. «И все же ни один из них не ушел дальше того холма, но еще ни разу не было, чтобы им не хватило времени на очистку». Вокер поднял голову и встретился с ней взглядом. «Твоя шутка оказалась правдой», – проговорил он. «Термолента. Она сделана так, чтобы самостоятельно разрушаться». Джульетта сажала губы. «И я так думаю. Но не только лента». «Помнишь те прокладки, что мы получили пару лет назад из зайти. Мы их заказали для водяных насосов, а нам доставили по ошибке не то». а, -а, -а и мы тогда высмеивали айтишников, что они такие болваны и тупицы». «Но болванами оказались мы сами», – подхватила Джульетта. И ей было чертовски приятно сказать это другому человеку и почувствовать, что ее новые идеи услышаны. И еще она знала, что оказалась права и насчет стоимости электронных писем. Кто-то не хотел, чтобы люди общались». «Думать-то никому не запрещено. Тебя похоронят вместе со своими мыслями. Но никакого сотрудничества, объединения в группы и обмена идеями быть не должно». «Думаешь, нас тут внизу держат, потому что нефть рядом?» – спросила она вокера «Я так не считаю. Больше не считаю. Мне кажется, они держат любого человека с зачатками способностей механика как можно дальше от себя. Есть две цепочки поставок. Изготавливаются два варианта материалов и деталей». И все это в строгом секрете. И кто станет спрашивать с риском, что его отправят на очистку? «Ты думаешь, они убили Скотти?» Джульетта кивнула. «Я думаю, что все обстоит намного хуже». Она наклонилась к нему. «Я думаю, что они убивают всех».